Глава одиннадцатая Где-то в Австралии Долбаная страна! Долбаные джунгли! Долбанные эмиссары!» Олег Грохов надсадно закашлялся. «Ася, ты скоро? Задолбался тебя уже ждать!» «Задолбался он!» — послышалось из кустов. «Вот поменяться бы с тобой местами, чтобы ты срал дальше, чем видел, а я кашлял бы вместо тебя!» «Ну что вы там опять начали?» — сказал сидящий рядом Коля, который яростно чесался. «Мы все от проклятия вообще должны были умереть на месте, кроме дяди Максима». Долбаный дядя Максим!» — закашлялся Олег. «Ты же лекарь, еще и паладин. Не верю, что ты нас вылечить не можешь!» Его опять скрутил жесткий приступ кашля. «Ты, кажется, над нами просто издеваешься. Сам-то почему ничего не подцепил?» «Ну как почему?» — развел руками неунывающий Самохвалов. «Потому что я лекарь. И нет, я реально не могу ничего сделать. Посмертное проклятие — оно такое». Собственно, вчера они догнали американского эмиссара. Эмиссар Океания просто подставила своего друга, поняв, что бравых паладинов не берут ни волны нежитей, ни, ни моровые веяния. Со следа их скинуть невозможно. Судя по всему, простой американский владелец IT-компании, под маской которого скрывался эмиссар Америка, был чрезвычайно зол и раздражен, так и они его просто кинуло, чтобы выгадать себе немного времени. Это тебе не микросхемы крутить и программное обеспечение за большие деньги людям впаривать. Это ж с паладинами драться надо. Да. Кинул они в чистом поле, в каком-то хорошо подготовленном укрепленном бункере среди буша, который был оснащен по последнему слову техники. Верные гвардейцы отстреливали с современного оружия. Гвардейцы перли со всех сторон. Было непросто. Но они справились, ужата эту крепость в флам и грохнув этого эмиссара. Официально эмиссар Америка был ликвидирован. Вот только в конце их ждал сюрприз. Помирая, злой рептилоид, Эвессар доложил на них проклятие и весело хохотал, при этом обещая им медленную и мучительную смерть. Только что-то пошло не так. Олега Горохова одолел кашель. У Коли Кострикова началась дикая чесотка. Больше всего не повезло у Васи Остапову. Как он сам шутил, у него полностью выбило нижнюю пробку. И путешествовать стало немного затруднительно, ведь каждые полчаса он бегал в кусты. Больше всех повезло Максу. Его проклятие не взяло. Но это имело свои минусы. Теперь он готовил еду и пытался поймать след отступающей океании. Самое хреновое, что она была где-то рядом. Понятно, что она знала этот континент как свои пять пальцев. Хуже того, что она готовила что-то исключительно мерзкое. Об этом можно было судить по тому, как реже стали появляться умертвия. Эмиссар не расходовала свои силы на всякую мелочь. Готовила что-то конкретное, вот только что. Раздался треск деревьев. Максим, помешивая кофе, обернулся, челюсть его упала вниз. Алло, Вася! Хватит срать! Родина в опасности! В ружье! заорал он, по старой привычке, вскакивая на ноги и отбрасывая в сторону недопитый кофе. Духи. Ненавижу духов. Но ради справедливости надо сказать, что обычно они отвечают мне взаимностью. Я им тоже не нравлюсь. На самом деле не сказать, что это слишком редкое явление, но уж точно необычное. Обычно мы, охотники, оперируем душами. С ними все ясно и понятно. но ну, для нас душилов. У других, возможно, с этим могут возникнуть проблемы и, как правило, случаются. А вот духи... Тут опять можно привести многочисленные споры и дебаты наших старейшин, как обычные, перерастающие в драке, но не буду. Если в двух словах, то духи это проекции душ, которые оторваны от физического тела, но по какой-то причине еще остаются где-то в междумирии, не уходя ни в реинкарнацию, не уходя за пределы, но и не находясь, соответственно, в океанах душ охотников. Почему и как возникают духи? Опять же. Существуют трактаты на миллиарды страниц, которые понаписывали наши умные старейшины, но я в них даже особо не вникал. Вы спросите, почему? Ну да потому что в прошлом в моем мире были специально обученные люди, которые специализировались именно на том, чтобы общаться с этими самыми духами. Очень своеобразные ребята, я вам скажу. Как правило, одиночки. Как правило, чрезвычайно сильные. И к этой силе обычно прилагался чрезвычайно мерзкий характер. И такое настолько завышенное самомнение, что выше даже не знаю, что может быть. Знавал я одного такого специалиста по духам в прошлом мире. В силу специфики своего удара эти ребята были не очень общительными. Глядя на них со стороны, можно было принять их за сумасшедших. Но те, кто обманывался их внешним видом... Что ж, у них начинались неприятности. На моей памяти был только один вменяемый товарищ, и тот плохо кончил. В общем, по верхам я нахватался, но особо не разбирался. Единственное, что понял, что каждый дух — это сука-личность. У каждого есть своя история, бэкграунд и вот это вот все, И к каждому нужно подходить индивидуально. Я тяжело вздохнул и положил гусиную ногу обратно на тарелку. Аккуратно вытерев руки салфетками. С вашего позволения, кивнул я дамам осторожно, не меняя выражения лица, чтобы, не дай бог, их не напугать. Я немного отлучусь. Мне нужно в комнату для мальчиков. Я тебя отпускаю. Величественно махнула гусиной ножкой Василиса, вызвав у меня улыбку. Все-таки дети быстрее взрослых приходят в себя. Вот уже малышка и шутить начала. Собственно. Я встал и незаметно кивнул головой призраку, предлагая уединиться. Дух оказался понятливым и медленно поплыл за мной через весь зал, ожидаемо проигнорировав дверной проем. Он пролетел сбоку от меня через стену. А я наугад дернул дверь и оказался в какой-то из комнат, то ли для прислуги, то ли фиг его знает для чего. Самое главное, что на данный момент в ней никого не было. Я со вздохом уселся за стол, глядя на гостя. «Ну, здравствуйте, Анастасия! Как ваши дела?» «Анастасия Галактионова, мать рода!» Коротко, на удивление внятно, выразилась женщина, как будто не услышав меня. «Почему на удивление?» «О, с этим был связан еще один прикол. Все мы знаем, что душа — это уже неполноценный человек. У нее бывают провалы в памяти, ложные воспоминания и всякая другая хрень, затрудняющая коммуникацию». Так вот, дух, являясь проекцией этой самой души, получает все эти ништяки в десятикратном размере. Некоторые духи вообще не могут разговаривать, некоторые ни хрена не помнят, некоторые сходят с ума. В общем, как я говорил, общение с духами — та еще веселуха, которая доводит профессионалов до белого коленя. Подозреваю, что терпение — это главная черта всех специалистов по коммуникации с духами. «У меня его не хватало, но, возможно, в этот раз мне повезет». «Анастасия... Анастасия... Ведьма!» — крутилась у меня в голове. «Все-таки хорошо быть охотником и иметь идеальную память. Да, информации, как и говорила о роде Галтионовых, было не очень много. Но все, что было, я отлично запомнил. Что я знал о ней на настоящий момент, наведя справки?» Анастасия Галактионова, старшая жена Александра Галактионова, мать рода, как она, впрочем, уже и сама сказала. Это почетный титул, который, как правило, не обязательно присваивался старшей жене главы рода. Больше в этом титуле было от уважения, нежели от конкретного старшинства конкретной женщины. Мать рода была не в каждом роду. Более того, она существовала непостоянно. Род мог существовать и без матери, собственно, как... Выбиралась мать, никто не знал. Она просто появлялась. И кровь рода, если она достаточно древняя и мудрая, просто признавала ее за свою. Но надо ли говорить, что такие женщины пользовались любовью и обожанием гораздо более сильным, чем сама глава рода? Ну, думаю, не надо. Про Анастасию Галактионову я знал две вещи. Что на ней была завязана вся благотворительность рода Галактионовых. Анастасия Галактионова приглядывала за воспитанием детей рода, соответственно, в том числе и отвечала за благотворительность. Галактионовы строили и курировали приюты по всей империи. Но второе — это то, что, как и у большинства из родичей, ее смерть была связана с большими тайнами, как говорится, покрытым мраком. Я на секунду нахмурился. Кстати, ведь она не имела дара призывателей, и не была каким-то боевиком. Точно известно, что она была менталистом и имела какой-то второй дар, сильно пугающий ее врагов. По слухам, способности ее как раз были связаны с духовным миром, и это многое объясняло. Все эти мысли пронеслись у меня в голове, и я вежливо склонил свою голову. «Приятно познакомиться. Александр Галактионов». «Александр Галактионов», — повторила она мое имя, как будто смакую его на языке. Хорошее имя для гордой фамилии. «Александр, почему ты меня не послушал? И зачем ты пошел за скверной?» Лицо женщины исказило муков. «У-у-у, начинается прикол общения с духами. Эй!» — я пощелкал пальцами. «Я не твой Александр, я другой Александр, новый глава рода». «Новый глава рода?» — нахмурилась женщина. И на секунду она исчезла из этого мира, чтобы возникнуть вновь, как картинка на телевизоре. Так, похоже, у нас проблемы. Кажется, связь с душой, где бы она ни находилась, тоже не очень стабильная. Что еще я помню о духах? Что общение с обычными людьми забирает кучу энергии, забирает напрямую из души, и дух рискует развоплотиться, нанеся вред самой душе. Поэтому действовать нужно быстро. Я мгновенно сконцентрировался и сказал. «Я Александр Галактионов, глава рода Галактионовых. По праву крови требую раскрытия всей информации, что у тебя есть. Кто эта девочка? Что это за медальон?» Я на секунду сбился с четкого ритма. «Давай уже говори что-нибудь!» Я подумал, что, возможно, у нее есть заготовленные фразы, и так будет легче. «Я пыталась. Я старалась». Я знала, что рот падет, но галактионовы не могут пасть. Кровь в галактионовых должна остаться. Двенадцать детей, переданных в приемные семьи. Запечатанный дару каждого, чтобы враги не нашли. Медальон может открыть только глава рода. Кровь разжижается. Все труднее удерживать потомков. Она замолчала. Видно было, как у нее перекосилось лицо. То ли от напряжения, то ли от боли. Я не знаю, испытывают ли духи боль, но, судя по лицу, точно да. Информации немного, но примерно понятно. Так, подожди. Сейчас слушай внимательно. Уточняющие вопросы. Какие дети конкретно? Куда точно распихала? Анастасия посмотрела на меня. Почему-то мне показалось, что она откажется разговаривать или пропадет. Но нет, она нашла в себе силы и продолжила. Забрала детей рода, стерла память. Семьи не знали, кого они принимают. Кровь Галктионовых Галактионовых не умерла. Она ждала своего часа. «Так, стоп! Двенадцать детей. Пропала ты когда?» — я пытался сообразить. «Это что получается? Целая куча Галактионовых? Сколько-то у них потом, что получилось?» Не так. Один медальон. Один достойный. Двенадцать было. Двенадцать осталось. Я не могу следить больше, чем за двенадцатью. Я приходила во снах. Я наставляла. Я давала знания. Но у них нет силы. Сила в медальоне. Открыть может только глава рода. Хрена себе ты накрутила. Я решил проявить уважение к Сидину. «А кто это все придумал?» Дух Анастасии без малейшей эмоции продолжил, как будто это какая-то запись. «Род Галактионовых был готов ко всему, но только не к смерти. Умрут старшие, придут младшие. Я проследила. У меня был договор со смертью. Пока не возродится род, я присматриваю за детьми». «Теперь у рода есть шанс». «Блин, да что же такое?» — покачал головой. «Понятно, что ничего не понятно. Только с медальоном я понял». «Я действительно понял, что я там внутри почувствовал. Я чувствовал запертый внутри дар, который передать ребенку мог только я, глава рода. Как-то они смогли законсервировать туда этот дар, причем не данного конкретного ребенка, а того самого первого» которого распихала по приемным семьям Анастасия. Это вообще жесть какая-то. Я про такое даже не слышал. Кто они такие, эти Галактионовы? «Мне надо уходить. Я выполнила свой долг», — внезапно снова разродился призрак пафосной речью. «Эй, у меня к тебе целая куча вопросов. Стопе! И тут случилось странно. Призрак как будто налился силой, Речь обрела связность и силу. Я почувствовал силу голоса этой женщины, силу самой женщины, и она впечатляла. «Великий охотник Сандер, кровь рода великих навсегда твоя. Таково мое слово, слово двенадцатой хранительницы. Пусть твой путь дальше освещает не только кодекс, но и наша кровь». «А вот сейчас я охренел по-настоящему». Анастасия Галактионова. Откуда она знает про охотника и про Кодекс? Но все, что мог я сказать, это было что-то типа Э. Однажды ты все поймешь и узнаешь. Прощай. Стой! сполошился я, поняв, что она реально сейчас уйдет. Я ткнул пальцем. Кольцо! Старшее кольцо рода! Где она? На моем теле, в моей могиле. Удивлению она задержалась, то ли поняв важность моего вопроса, то ли проявив добрую волю. «В какой могиле?» — уточнил я. Первый раз за весь наш разговор ее губы скривились в горькой усмешке. «В земле предателя, который был нашим другом. Прощай!» И она пропала. «Капец! Вот это я встрял!» Метались мысли. и первое, что я сделал, набрал телефонный номер своей жены. Мне нужно было посоветоваться с кем-то умным. Катя была еще в разломах. «Дорогой, все в порядке?» Аня увидела мое лицо и сразу заволновалась. «Да, Анастасия Галактионова, мать рода. Мне нужна вся информация, которая есть по ней». «Ну, ты же знаешь, я искала по всем базам. Все, что нашла, есть у тебя». «Поищи еще раз, найми организацию. Мы заплатим любые деньги, нужные наметки. Время, когда она пропала, ты примерно знаешь? Да, знаю. Ну вот, надо найти больше подробностей. Будут еще водные, деловито осведомилась Аня, уже краем глаза косясь в сторону, видимо, включая компьютер и приступая к делу. А конец, Вещи. Есть у меня догадки, у кого это можно уточнить и где это может быть. Но давай сначала попробуем еще раз обычным путем. Сейчас, в данный момент, я был озабочен одной деталью — Василиса и медальон. Во-первых, я чувствовал, что Анастасия все еще не ушла. Как будто ждала чего-то, перейдя в экономичный режим. Подозревая, что она ждала меня и активации медальона, собственно, не будь я охотником, то этого не почувствовал бы. Подозревая сил, у нее осталось всего ничего, поэтому затягивать нельзя. Я решительно вышел из комнаты и прошел в зал. Первое, что увидел, это счастливое лицо Василисы, которая перешла к десерту. И сейчас на носу у нее был кусочек белкового крема. Дядя Саша, попробуйте пирожное, оно очень вкусное. И столько счастья было в ее маленьких глазенках, что у меня слегка дрогнул голос Валерия, мне нужно забрать Василису. В глазах у Валерии появился такой неприкрытый ужас, что я поспешил ее успокоить. Не волнуйтесь, мы будем здесь, рядом, в комнате. Дело в том, что нужно закончить одно дело. «Это связано с той тетей, про которую рассказывала Василиса?» «Видно, что мать очень боялась». «Тетя?» — я нахмурился. «А, я понял, про кого. Да, это связано с ней. В общем, мне нужно немного времени, сколько, не знаю. Но мне нужна Василиса. Будем делать из нее одаренную». «Что?» — глаза у Валерии распахнулись. «Ничего, ничего». Рядом тут же возникла София и начала успокаивающе гладить женщину по плечу. Не волнуйтесь, господин всегда знает, что делает. Девочка будет одаренной, настоящей одаренной. Это же правда круто. Хорошо, кивнула Валерия. Ну а вы, она посмотрела на меня с мольбой. Я клянусь, что пока я жив, с ней ничего не случится. Вот только дальнейшего вопроса не ожидал. А если вы... Начала Валерия и тут же закрыла руками рот, дабы поймать то слово, которое не вылетело. Тут две помощницы все поняли и рассмеялись. «Умрет? Да вы что, господин не может умереть, он же...» Тут они переглянулись, пытаясь подобрать нужные слова, и в один голос сказали «Господин!» И сказали это с таким выражением, что я даже испытал гордость. Самое смешное, что и Валерия прониклась этим самым «господином» с большой буквы. Я же чувствовал, что канал духа начал трепетать. Это значит, что совсем немного времени осталось. Но, тем не менее, мне нужно было потратить еще немного времени. Я присел на корточки перед девочкой. — Василиса, хочешь стать одаренной? — Да, хочу. А это не больно? — спросила она. — Нет. — А у меня будут такие же глаза, как у тебя. — Да, я же обещал. Еще более красивые. — Ладно. — кивнула она. «Тогда пойдем». Я подводил ее на руки. «А пирожное можно с собой взять?» «Лучше не надо. Девочки проследят, и его никто не съест. Правда, девочки?» «Все верно. Мы еще и другие принесем». «Круто!» — протянула Василиса. Ну и мы пошли в соседнюю комнату. Я усадил ее на стул. «Ничего не бойся. Глубоко дыши. Смотри мне в глаза». Я протянул руку и дотронулся до амулета. Он отозвался, но совсем по-другому. Он готов открыться. На это нужна была только моя сила и воля Василисы. Единственное, я понял, что если я это сделаю, обратной дороги не будет. Могла ли Анастасия как-то навредить девочке? Можно ли ей верить? Сложно сказать. Угрозы я не чувствовал. Но я долго прожил в этом мире и понимал, что артефакты могут быть не то что с двойным дном, а с каким угодно дном. Но пришлось довериться роду и крови. В конце концов, решающим было то, что она назвала меня охотником. Кем бы она ни была и откуда бы эта информация у нее не имелась, она знала, кто я такой. И в случае, если она накосячит, что ж, я найду ее душу. Это будет сложно, это будет долго, но я же охотник. И я всегда нахожу свою жертву. «Давай свою ручку». Все еще, держа правой рукой медальон, я взял маленькую ручку девочки левой. «А сейчас у тебя в голове возникнет вопрос, и нужно всего лишь сказать «согласно», хорошо?» «Хорошо», — серьезно ответила девочка. Внезапно у нее на лице появилась улыбка. то да вы не переживайте так, дядя Саша. Я знаю, что все будет хорошо. Улыбнитесь. У вас такая красивая улыбка». «Капец!» Я почувствовал, что в этот самый момент мне в глаз что-то попало, потому что оттуда выкатилась одинокая слеза. Я знавал много сильных людей, со многими был знаком лично, но сила духа этой девочки, которая столько пережила, просто потрясла меня. Если она верит в себя и в медальон, что тогда великий охотник Сандер медлит? Я активировал медальон. «Согласна», — сказала Василиса. И тут в закрытой комнате с закрытыми окнами внезапно пронесся порыв ветра, взлохматив ее кучерявую шевелюру. «Ух ты!» — восторженно прошептала Василиса, закрыв глаза. А когда она их открыла... «Ну да, я же говорил, что никогда не обманываю». Глаза Василисы слабо, но все же светились голубым светом. «Роду Галактионовых слава!» — прозвучал у меня в голове женский голос произнес с гордостью и облегчением. «Будь счастлива, доченька!» раздалось напоследок, и дух исчез. «Доченька!» Я нахмурился. «Это такая фигура речи или... А ну-ка!» Теперь дар Василисы горел ярко. На мой взгляд, для такой маленькой девочки чересчур ярко. «Да ладно!» Я был готов долго аплодировать тому, кто все это провернул потому что внутри девочки находился полноценный дар полноценного мага. И неизвестный кудесник даже позаботился о том, чтобы эта сила не убила девочку. Я чувствовал, как средоточие магии находится в каком-то защитном коконе, и энергия из него постепенно выходит. Очень дозировано, но неуклонно. Я думаю, что это будет самая быстрая прокачка человека. «Кто же ты такая, Анастасия Галактионова, 12 хранительница?» Кстати, хранительница чего? Я прожил долгую жизнь, повидал столько, что большинство людей и большинство миров не знало. Но даже от меня у многомерной вселенной были секреты. И вот это один из них. Мои глаза, тетя Саша, они уже светятся. Все-таки Василиса даже при своей новой силе оставалась маленькой девочкой. И девочек в первую очередь интересует их красота я с улыбкой подхватил ее на руки и поднес к большому ростовому зеркалу в той же комнате у протянула василиса как классно А маме мы покажем обязательно покажем улыбнулся я уловив еще кое что и это кое что шло от медальона я дотронулся до него и сконцентрировался а у меня в голове возник светящийся шарик судя по очертаниям континентов это был этот мир И на нем было раскидано 11 точек. Хотя нет. Это были нифига не точки. Это были пятна, достаточно большие пятна. Это не могло быть ничем другим, как сигналы остальных амулетов. То ли намеренно, то ли специально, но такие пятнышки занимали размер, сопоставимый с Иркутской губернией. Кажется, мне пришла пора прошвырнуться по миру. Но, с другой стороны, можно делегировать полномочия. Есть у меня парочка кандидатов на примете. Загадочных детишек рода Галактионовых нужно вернуть в семью как можно скорее.